Глава пятая Я резко развернулась на кровати, переворачиваясь на живот. Подперла подбородок ладонями и молча наблюдала за Бесфортом. Он также молча что-то пил из своего стакана. Я сначала думала, что вода, а потом принюхалась — травами пахнет. Может, и себе какую-то бурду развел. «И из чего вдруг такие перемены?» — спросил у него. Я мог бы тебе сказать, что жалость проснулась. Вот посмотрел на тебя такую несчастную и решил помочь. Мне с трудом удалось подавить нарастающее раздражение. Врет. И делает это специально, чтобы задеть меня. А на самом деле? — спросила у него, продолжая лежать на кровати и смотреть на него снизу вверх. А на самом деле все гораздо проще. Мне тоже нужна подставная невеста. Тебе-то зачем? Ни у одной тебя проблемы с личной жизнью. Но кандидатур на роль невесты у тебя явно больше моего, — не сдавалась я. Неужели не нашлось той самой, которая согласилась бы принять тебя со всеми твоими недостатками? Ты что, не поняла меня, Кэрри? Мне не нужна настоящая невеста. «Я не собираюсь связывать себя узами брака, заводить семью и прочее. А вы, женщины, склонны романтизировать, строить замки и мечтать о несбыточном». «Да поняла я уже», — буркнула в ответ. «Будто меня описывает». «С Патриком ведь все было именно так. Я нафантазировала не весь что и грохнулась с небес в жестокую реальность». «Ты же явно не станешь питать насчет меня фантазий и мечтать выйти за меня замуж». «Да никогда!» — вскрикнула я, перебив Бесфорта. «Чтобы мне в изнанку провалиться!» «Я понял, понял. Достаточно», — усмехнулся тот. «Так для кого тебе нужна подставная невеста?» — снова спросила я. «Мой партнер», — со вздохом признался мужчина. «У него прекрасная семья, дети, уже внуки». И он отчего-то уверен, что мне для счастья нужно то же самое. А тебе не нужно. Посмотри на меня, Кэрри, — отозвался он. Смотрю. И от его взгляда внутри словно все деревенеет. Разве я создан для семейной жизни? Я тут же хмыкнула, покачав головой. Кто угодно, только не ты. Видишь, как мы хорошо друг друга понимаем, кэри Я тоже так думаю. Оказывается, у нас с тобой гораздо больше общего, чем мы думали». «Не обольщайся», — рассмеялась я. «А как же так? Мой отец, ты же сказал, что они оторвут за меня голову». «С ними разберусь как-нибудь. Значит, ты согласна». «А условия? Какие будут условия?» Вновь принимая вертикальное положение, отозвалась я. «Должны быть какие-то правила, договоренности, плюсы и минусы». «Хорошо, начну с себя», — покорно согласился Бессфорд. «Как-то слишком быстро. Став моей фальшивой невестой, ты избавишь меня от постоянного давления и ссоры с давним компаньоном. Сейчас ситуация такая, что мы можем разойтись в разные стороны, а это вредит бизнесу». «О, как все серьезно!» — протянула я, вновь пытаясь сесть поудобнее. «Матрас мягкий и очень уютный. Может, для горизонтальных развлечений он идеальный, но сидеть на нем крайне неудобно. А еще одного кресла или даже стульчика тут нет». «А ты думала, я иду на такой риск лишь ради твоей улыбки?» «Я не настолько наивна, Бессфорд?» «Стэн!» — улыбнулся он. Тебе надо научиться называть меня по имени, Кэрри. Я еще не согласилась. Давай вернемся к нашему соглашению и с самым основным условием. Пункт первый и самый главный. Ты должна быть рядом со мной. — В каком смысле? — нахмурилась я. — Нам придется жить вместе. Я на мгновение представила свою крохотную квартирку и Бесфорта, Они между собой ну никак не сочетались. «Это обязательно?» — промямлила я. «Да, будешь жить у меня дома». «У тебя есть дом?» — по-настоящему удивилась я. И было чему. Бесфорд рос без родителей. Тетке до него не было никакого дела, и он практически все время пропадал либо на улице, либо у нас дома. Оказывается... Тот вредный, тощий мальчишка-подросток, который вечно дергал меня за косы и ставил под ножки, возмужал, обзавелся бизнесом и прочими благами нашего мира. «Кэрри», — процедил мужчина, — «конечно, у меня есть дом, и квартира, и еще много чего, не отвлекайся». Я вся внимание, сложив руки на коленях, произнесла я. «Дом небольшой, всего два этажа и пять комнат». «Офигеть!» — вырвалось у меня. «И это он называет маленьким?» Бесфорд тут же предупреждающе на меня зыркнул. Я ойкнула и прикрыла рот рукой, всем своим видом давая понять, что такое больше не повторится. «Ты можешь выбрать любую из четырех. А пятая?» — не удержалась я. «А пятая моя, не тупи. Извини, слуг у меня нет». «Есть женщина, которая приходит убирать три раза в неделю. Она же занимается покупками и готовкой. Уверен, ты ей понравишься». «Почему?» «Потому что ты, в отличие от других моих знакомых, больше подходишь для того, чтобы наставить меня на путь истинный», прокомментировал Стэн с кислым выражением лица. «А это же ее слова, не так ли?» — хихикнула я. «Верно». «Но тебе тоже придется соответствовать статусу невесты. Ты же умеешь готовить?» «Обижаешь, конечно. Пару раз приготовишь для нас с компаньоном праздничный ужин для пущей убедительности. Но мы должны жить вместе». «Я хочу посмотреть, как ты будешь рассказывать это моим родителям и Дагу». Неожиданно расхохоталась я. «Мы, хищно», — оскалился Бесфорд. «Об этом мы будем рассказывать вместе, Кэрри. Увильнуть не получится. Мы же пара». <coughs> «Пункт номер два. Твой внешний вид». «Выражение выбирай», — мрачно предупредила я. «Тебе придется полностью поменять свой гардероб. За мой счет, разумеется. Ага, бегу и падаю. Кэрри...» Я не стану превращаться в одну из этих пустоголовых, расфуфыренных дурочек. Ты еще предложи мне провести изменения во внешности с помощью магической модерации. Например, отрастить длинные уши, сделать раздвоенный язык, поменять цвет глаз на что-нибудь экзотическое или вырастить третью грудь. — А грудь-то зачем? — удивился Бесфорд, впервые обнажив эмоции и проявив растерянность. — Не знаю, говорят, модно. пожал я плечами. Кэрри, я не прошу тебя меняться. Я прошу обновить гардероб, купить платье, юбки. У меня есть юбки. Кэрри, тяжелый вздох. Это же совсем не сложно. Просто гардероб. Обещаю, ничего экспериментального там не будет. А в чем мои плюсы? «Ты утрешь нос всем, начиная от своего бывшего дружка и заканчивая всеми подругами и коллегами по работе». «А они-то тут при чем? «Они всегда при чем?» «Зависть всегда была, есть и будет. Ты в этом сама скоро убедишься. А еще небольшая пауза. Я помогу тебе найти смысл жизни». «Смысл жизни? Серьезно?» насмешливо переспросила я картинно вытаращив глаза а немного ли ты на себя берешь бесфорд стэн я же просил называть меня по имени напомнил мужчина мы пока не договорились бессфорд с улыбкой пропела я всегда знала что самомнение у тебя выше крыши но не думала что до такой степени ты и мой смысл жизни хм -хм. я серьезно «Ну, конечно!» — фыркнула я, махнув рукой и еще больше проваливаясь в матрас. «Слушай, а еще одного стула нет?» «Тебе неудобно?» — насмешливо спросил он. «А как на этом может быть удобно?» Пытаясь выбраться из мягкой ямы, проворчала я. «Поверь, может, еще как!» — скривив губы в усмешке, отозвался мужчина. «Ой, только не надо мне о своих пошлостях!» Это вообще законно — устраивать бордель в ночном клубе? Признаюсь, переборщила. И, судя по огненной вспышке, которая окрасила его глаза в золотисто-оранжевый цвет, сильно переборщила. У меня не бордель, Кэрри, и я не сутенер. И я не говорила, попыталась оправдаться я. Но подумала, — оборвал меня Бесфорд, — и пламя в его глазах хоть и утихло, но до конца не исчезло. Давай сразу проясним этот момент. Я не поставляю клиентам девочек. Те танцовщицы, которых ты видела в клетках, танцовщицы. Купить с ними полчаса, час, даже минут пять нельзя. Эти комнаты лишь для клиентов, клуб не ночной, а круглосуточный. Здесь всегда царит веселье и праздник, всегда темно. Кому-то надо просто выспаться или отдохнуть с подругой. «Прости?» — опуская взгляд, тихо произнесла в ответ. «Я действительно ляпнула, не подумав. Я не считаю тебя сутенером, а клуб-борделем. Я просто... я просто хотела кольнуть побольнее». «Кольнула», — согласился Бесфорд. «Поздравляю». «И что мне сделать, чтобы ты простил меня?» — со вздохом спросила у него. А Стэн вдруг... Резко поднялся и шагнул ко мне. Я от неожиданности отшатнулась, вновь утопая в перине. «Что?» — просипела настороженно. «Руку дай!» Дала и тут же была рывком поднята с кровати. Ноги ватные, будто чужие, и тут подвели, и я не в силах удержать равновесие рухнула прямо на Бесфорта, которому ничего не оставалось, как поддержать меня, не давая упасть. «Прости», — промямлила испуганно, упираясь ладонями ему в грудь и не в силах поднять взгляд выше, поэтому и уставилась в подбородок, покрытый короткой щетиной. «Держись, скоро пройдет», — неожиданно мягко произнес Стэн, помогая мне сесть в кресло. «Так лучше?» «Спасибо», — ответила я, неловко улыбнувшись. «Вернемся к нашему соглашению». Он остался стоять, убрав руки в карман и брюк, и наблюдая за мной. «Да», — согласилась я. И тут произошло нечто совсем неожиданное. Я икнула. Ну, ладно икнула, но вместе с воздухом изо рта у меня выплыло два мыльных пузыря, самых настоящих. «Это что?» — воскликнула я и снова икнула. «Теперь в воздухе плавало три мыльных пузыря». Ничего серьезного, — Те самые небольшие последствия, о которых я рассказывал, спокойно отозвался Бесфорд. «И как долго это будет продолжаться?» Разгоняя переливающиеся всеми цветами радуги пузыри, спросила у него. «Может, десять минут, а может, час или два?» «Два Ч... Ч... часа?» Пролетят незаметно. «Поверь, я был на твоем месте и знаю, это даже весело». «Обхохочешься». — мрачно кивнула я. — Зато ты трезва, и тебя совершенно не тянет на подвиги. — Угу. — Сейчас удобнее? — любезно спросил бесфорд Было бы еще удобнее, если бы ты сел, а то шея затекла на тебя так смотреть. — Тебе не угодишь, — усмехнулся мужчина, присаживаясь на кровать и тут же утопая в ней. — Действительно мягко. — А что, не проверял? Не удержалась я от вопроса, снова икнула, сразу выпуская четыре пузырика в воздух. Ну, ё-моё! Не проверял. Для подобных встреч у меня есть квартира и дом, — отозвался Стэн. Привычная обстановка. Ну-ну. Так как ты собрался помочь мне найти смысл жизни? Я могу выбить тебе повышение. М -м. «Поверь, могу. Деньги и связи у меня имеются. Уже завтра тебе предложат новую должность. Не сильно большую, но лучше, чем сидеть и принимать звонки от недовольных клиентов». «А ты откуда знаешь?» «Я много чего знаю о тебе, Кэрри. О тебе и вашей семье. Твоя семья стала моей отдушиной в детстве. Я это не забыл и не забуду никогда». «Ладно, хорошо». И еще один момент. Наше расставание. Давай сразу это обсудим. Давай. А, давай. Я тебя не бросал. Не изменял, не бил, не унижал. Давай считать, что мы... Мы просто поняли, что разные, что нам проще быть друзьями. А то чувство, что мы приняли за любовь, оказалось просто крепкой дружбой. Хорошо. Но это значит... «Никаких романов на стороне. Понимаю, ты мужчина, тебе надо м -м, спустить пар и все такое». «И все такое?» — насмешливо переспросил Стэн. «Ну, ты меня понял». «Хорошо, никаких романов на стороне». М -м -м, «Думаю, месяц перетерпишь». «Месяц?» — переспросил бесфорд «Ты столько даешь нашим отношениям?» «А сколько надо?» — тут же насторожилась я. «Не знаю», — пожал он плечами. «У меня никогда не было серьезных отношений. Сколько они обычно длятся?» «А мне-то откуда знать?» Горько усмехнулась в ответ. «У меня их тоже не было. Лишь собственные фантазии». «Может, два месяца?» Немного подумав, предложил Бессфорд. «Два? А зачем так много?» «Не знаю. Мало ли что может случиться. Интересно». Что же такое может случиться, что вынудит нас еще месяц притворяться? На ум ничего не приходило, но спорить я не стала. Ладно, кстати, где находится твой дом? За городом где-то, а то мне надо как-то на работу добираться. Я буду тебя отвозить. Зачем это? — удивилась я. И тут же получила многозначительный и весьма красноречивый взгляд своего фальшивого жениха эрри мы пара живем вместе и я буду подвозить тебя каждое утро на работу целовать стоп перебил я его и даже руки подняла что значит целовать мы так не договаривались я не хочу думаешь я хочу кисло отозвался стэн но мы пара он даже голосом выделил последнее слово чтобы до меня быстрее дошло фальшивая тем же тоном ответила я ему сердито разгоняя очередную пару мыльных пузырей. «Но кроме нас об этой фальшивости никто не знает. Кэрри, серьезно, если мы с тобой будем стоять в сторонке и держаться за ручки, то нам никто не поверит. Но целоваться...» Мой взгляд упал на его губы, четко очерченной правильной полноты темно-розового цвета. Мелькнула непрошная мысль. «А как это? Целоваться с Бесфортом?» мелькнула и пропала от неожиданной вспышки досады и злости. «Потерпим. Это же не так страшно. У работы могу мило поцеловать тебя в щеку, или ты меня годится?» «Да, с видом мученицы отозвалась я. И что теперь?» «Теперь мы едем к тебе, собираем вещи, а потом ко мне». «Так сразу? А что тянуть?» действительно. Чего тянуть-то? Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. — Хорошо, — кивнула я, поднимаясь. — Пошли. И даже смогла устоять на ногах, лишь зашаталась слегка. — Я помогу, — произнес мой фальшивый жених, подходя ближе и обнимая меня за талию. — Игра началась? — Да, — согласилась я. — Игра началась. Бесфорд так и провел меня по клубу лестницы мимо шумной толпы, осторожно придерживая за талию. Ничего неприличного и двусмысленного просто помогал удержаться на слабых ногах. И если с Коулом эта забота выводила из равновесия и вызывала чувство брезгливости, то со Стэном все было не так. Папочки в животе не порхали, звездочки перед глазами не сияли, но я была благодарна ему за помощь. «Меня сегодня не будет, если что, звони», произнес он какому-то мужчине, с которым мы столкнулись у подножья лестницы. «Хорошо», — отозвался тот, растворяясь в темноте. Выходили мы, как и положено, из центрального входа. На улице было темно, и шел мелкий противный дождик. «Машина рядом, добежим», — произнес он. Я кивнула, хотя совсем не понимала, как буду бежать, в моем состоянии только идти, и то не быстро и с частыми остановками. Кажется, он это тоже понял, потому что странно и многозначительно хмыкнул, наклонился и вдруг легко поднял меня на руки. у, -у, -у, -у" взвизгнула я, цепляясь за его плечи и забормотала страшным шепотом, вытаращив глаза. «Ты что делаешь?» «Несу тебя к машине», — спокойно ответил Стэн, шагая по улице со мной на руках. «Зачем?» «Я забыл, что ты сейчас не очень подвижна и бегать не можешь. Вот и придал нам ускорение». «Но нести зачем?» «Кэрри, не начинай!» — фыркнул он, останавливаясь у своей машины. Опустив меня на землю, потянулся к ключам. «Я просто донес тебя до машины, а не попросил выйти за меня замуж. Относись ко всему проще. Мы же пара». «Угу». Пробормотала я, провожая Бесфорта растерянным взглядом. Попыталась представить на его месте Патрика. Сама не знаю, почему именно его. Может, потому что больше не было других кандидатов? Так вот, Патрик бы меня не понес. Ему бы даже в голову не пришло, а Бесфорт понес. Мелочь, но такая приятная. И почему-то от этой мысли стало непонятно тревожно. «Так и будешь стоять или все-таки сядешь?» насмешливо спросил стэн, открывая дверцу. я неловко кашлянула и села внезапно поняв, что и кота пропала адрес помнишь присаживаясь в кресло спросила я да берешь лишь самое необходимое включая зажигание произнес мужчина завтра съездим обновим тебе гардероб хорошо быстрый взгляд в мою сторону. Он словно ждал от меня какой-то реакции или слов, но не дождался. Отвернувшись к окну, я всю дорогу молчала. Так и ехали все сорок минут. «Мы на месте», — сообщил Стэн, останавливая машину у моего подъезда. «Хорошо, я быстро», — отстегивая ремень, произнесла я. «Я пойду с тобой», — произнес он, выключая зажигание. «А это еще зачем?» «Затем. Знаю я вас, девушек». Наберешь много лишнего и ненужного, которое и в три чемодана не уместится. — То есть ты решил проследить за мной и дать указания выдал я возмущенно. — Но разве этого мага пробьешь? — Да, — совершенно спокойно согласился он. — Офигеть! Может, ты еще и в белье моем копаться будешь? — А надо, — невинно уточнил Бесфорд, бросив на меня короткий взгляд. — Ты просто отвратителен. «Я честен и предельно откровенен. А это, между прочим, очень ценится в семейной жизни. Ой, давай без этого». Открывая дверь, огрызнулась я и вышла на улицу, вдыхая влажный и немного прохладный воздух. «Как скажешь, дорогая». Меня даже передернуло от такого обращения. «Издеваешься?» Обернувшись, спросила у него. «Какая я тебе дорогая?» «А как мне тебя называть?» Закрывая машину, спросил бесфорд «Милая? Родная? Птичка? Рыбка? Кошечка?» От каждого произнесенного им ласкового прозвища меня все больше корежило. «Прекрати!» — выдохнула я, скривившись так, словно кислых ягод объелась. «Ну, нелюбимая же!» Меня снова передернуло, и зубы клацнули так, что слышно было за два квартала. «Имя. У меня есть имя» напомнила ему, направляясь ко входу в подъезд. «Разве у нас не будет милых, очаровательных прозвищ?» Становясь рядом, усмехнулся фальшивый жених. «Нет, мы взрослые люди, и прозвищ у нас не будет. Жаль, я бы тебе придумал что-нибудь такое м -м, интересное». «И даже знать не хочу», — буркнула я, доставая ключи и сумки. не совсем не любопытно, ни капельки». В квартире было темно. Я несколько раз пощелкала выключателем, но свет так и не появился. «Да что же это такое?» — прошипела, пытаясь двигаться на ощупь. «Ты меня спрашиваешь?» — спросил Бесфорд, стоя у меня за спиной. «Нет, магическое провидение!» — отозвалась я. «Я же оформляла заявку на кристалл». «Ты посадила кристалл?» «Да, но я оставляла утром заявку на его зарядку», — подсвечивая себе телефоном путь, произнесла я. Они должны были приехать и все сделать. Тебя же дома не было. А я ему не нужна. Достаточно было попросить хозяйку дома. Она бы впустила. Я снимаю квартиру, и она следит здесь за всем. Видимо, не уследила. Уже поняла. И что же теперь делать? Застыв посреди комнаты, беспомощно прошептала я. Брать все необходимое и ехать ко мне. Как? Я ничего не вижу. «Самое необходимое — это зубная щетка, пижама и сменная одежда. Остальное мы купим тебе завтра». «Ты серьезно?» Я обернулась, пытаясь рассмотреть его лицо, но в темноте это было совершенно невозможно сделать. «Более чем?» «Я вызову свою бригаду, они поменяют тебе кристалл на новый. Если у тебя есть другие варианты, то озвучь. Я пока не вижу». Я пыталась придумать хоть что-то, но так и не смогла. «Да, ты прав». Пришлось признать мне, но «Ну, завтра мы снова сюда заедем, и я возьму еще вещи. Конечно. А пока щетка, пижамы и так, по мелочи. Тебе посвятить?» На его руках загорелись крохотные искорки. «Даже не думай», — быстро произнесла я. «Убери немедленно». «А если пожарка сработает?» «Здесь же все зальет. Хозяйка не любит огненную магию и везде поставила дополнительные сканеры». «Что за дискриминация?» — возмутился Стэн, погасив искорки. «От вас, воздушников, опасности не меньше. Такие молнии запускаете, а водники вообще любят потопы устраивать. Можешь на нее пожаловаться в межвидовую комиссию». «Я подумаю над твоим предложением». «Не сомневаюсь», — отозвалась я, двигаясь в сторону шкафа. «Я быстро. И, пожалуйста, ничего не трогай». Сбор занял не более пяти минут. «Я готова!» — сообщила ему, стоя с небольшим пакетиком в руках. «Быстро!» — отозвался он, забирая у меня этот самый пакетик из рук. «Ты чего?» — опешила я, не торопясь его отдавать. Вдруг Бесфорд решил устроить ревизию. А у меня там комплект нижнего белья сверху лежит. Новенький, из кружева телесного цвета. Показывать его я точно не собиралась. «Понести хочу». «Зачем?» «Кэрри, мне начинай, так все делают!» — буквально прорычал Бесфорд, вырывая многострадальный пакет. «Я мужчина и должен нести твои сумки, пакеты и прочее. Только не говори, что ты этого не знала». «Знала?» — тут же ответила я. «Просто ты у меня еще плохо ассоциируешься с парнем». «Давай привыкай». «Не хватало нам еще проколоться на какой-нибудь мелочи. Буду стараться». «Раз ты все, то пора ехать ко мне». Ехать ко мне, как же провокационно звучало. Путь до его дома занял еще сорок минут, и то потому, что дорога была свободна и машин почти не было. Бесфорд действительно жил за городом в небольшом элитном поселке с отдельным закрытым въездом, шлагбаумом и даже охраной. Его дом находился за огромным забором, так что рассмотреть его издалека не получилось. Но потом ворота открылись и... И мы оказались на небольшом ухоженном участке с ровным газоном, каменными дорожками и домом, который у меня язык не повернулся бы назвать маленьким. «Ничего себе!» — произнесла я, выходя из машины. «Нравится?» «Два этажа, темно-коричневый кирпич, крыша черная, большие окна, крытая терраса, сдержанный стиль». «Очень». Внутри он оказался еще лучше. Просторный холл, высокие потолки природного цвета в бежево-коричневых оттенках с легкой примесью зеленого и черного. «Одна комната внизу, четыре наверху. Выбирай любую», — произнес Стэн, входя следом. «Я могу занять то, что на первом этаже», оторвавшись от изучения деревянной лакированной лестницы, спросила у него. «Как хочешь», — «Там есть отдельная душевая и санузел». «Очень удобно. Кухня там, с этой стороны гостиная. Из нее вход в твою комнату и спортзал». «У тебя есть свой спортзал?» «Есть. А еще комната для маг-тренировок и небольшой теплый крытый бассейн», — похвастался бесфорд «Хорошо. Мы застыли друг напротив друга, не зная, что еще сказать. Тебя проводить?» — Наконец спросил хозяин дома. — Не стоит, найду сама. — Пробормотала я, убирая руки за спину и едва заметно раскачиваясь с пятки на носок. — Хорошо, твои вещи. Я тут же взяла протянутый пакет. — Спасибо. — Выезд в восемь. — Встану в семь. Мы снова замолчали. Хотелось что-то еще сказать, а не выходила. И с каждой секундой неловкость только усиливалась. — Тогда спокойной ночи, — произнесла я, — Спокойной ночи, Кэрри. Развернувшись, я быстро направилась в гостиную, искать вход в свою спальню. Шла и чувствовала взгляд своего фальшивого жениха, который словно прожигал насквозь. «Ох, Кэрри, во что ты вляпалась?»